Итан Аллен Хоули II «Я люблю Америку». Что такое человеческий индивидуум? Атом, почти невидимый, без увеличительного стекла, пятнышко на поверхности Вселенной, ничтожная доля секунды, несоизмеримая с безначальной, бесконечной вечностью. Капля воды в бездонных глубинах, которая, испарившись, улетает вместе с ветром, песчинка, которой недолго ждать возврата к праху, породившему ее. Неужто же существо, столь малое, столь мелкое, столь приходящее, столь недолговечное, противопоставить себя поступательному движению великой нации, что пребудет в веках, противопоставить себя последующим порожденным нами поколениям, которые будут жить, доколе существует мир? Обратим же взоры к своей стране возвысим себя чистым, бескорыстным патриотизмом и убережем Отечество наше от всех грозящих ему опасностей. Чего мы стоим? Чего стоит тот из нас, кто не готов принести себя в жертву на благо родной страны?» Я перелистал всю тетрадку и везде увидел следы черного карандаша. «Узнаете?» «Нет». «Ужасно знакомо». Это что-то прошлого века. Правильно. Генри Клей. Речь, произнесенная в 1850 году. А остальное тоже клей. Нет, надергана отовсюду. Тут и Дэниел Уэбстер, и Джефферсон, и даже, господи, прости, кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не понимаю, как это проскочило. Наверное, потому что сочинений были сотни. Слава богу, что мы все-таки вовремя спохватились. Представляете себе? После всей этой истории с Ван Дореном. Сразу видно, что не детская рука. Не понимаю, как это случилось. И ведь если бы не открытка, так бы все и прошло. Открытка? Открытка с видом Эймпар Стейт building Кто же ее прислал? Анонимная. Откуда она послана? Из Нью-Йорка. Покажите ее мне. Она у нас в сейфе на случай каких-нибудь неприятностей. Но ведь вы не пойдете на это. Что вам от меня нужно? «Мне нужно, чтобы вы все забыли, будто ничего и не было. И если вы согласны, мы тоже так сделаем, будто ничего и не было». «Забыть это нелегко». «Да слушайте, я просто говорю, чтобы вы держали язык за зубами и не причиняли бы нам никаких неприятностей. Год был тяжелый, перед президентскими выборами к чему угодно придерутся». Я захлопнул красивую голубую папку и отдал ему. «Никаких неприятностей не будет». Его зубы блеснули, как двойная нитка жемчуга. Я так и знал. Я так и говорил там, у нас. Я поинтересовался вами. У вас хорошее досье. Вы из почтенной семьи. Теперь, может быть, вы уйдете? Смею вас верить, я понимаю ваши чувства. Благодарю вас, а я понимаю ваши, что можно похоронить того, будто и не было. Мне бы не хотелось оставлять вас в таком настроении. Не надо сердиться. Я работаю в отделе информации и связи. Мы что-нибудь придумаем, стипендию или что-нибудь в этом роде, что-нибудь вполне приемлемое. Неужели порог объявил забастовку и требует повышения заработной платы? Нет, прошу вас, уходите. Мы что-нибудь придумаем, не сомневаюсь. Я проводил его, снова сел в кресло и, потушив лампочку, стал прислушиваться к своему дому. Он пульсировал, как сердце. А может, это и было моё сердце, и шорохи в старом доме. Мне захотелось подойти к горке и взять в руки талисман. Я уже встал и шагнул вперед.